Делав несколько шагов вперед, он поклонился на обе стороны, одним протянул руку, других приветствовал милостивой улыбкой, с некоторыми стал беседовать то по-русски, то по-французски, то по-немецки, то по-английски. И все одинаково свободно. Когда пришла моя очередь, он много и долго говорил со мной о чужих краях. Ему все было известно. мысли речь его – переходили от востока к западу, от юга к северу. Замечания его о разных странах и о различных их отношениях были так тонки и обличали такое глубокое знание, что, забыв монарха, я дивился в нем только мыслителю. Откуда находится у него время, чтобы иметь обо всем такие верные и положительные сведения и о каждой вещи произносить Такое справедливое и основательное суждение. Целая администрация колоссальной империи в нем сосредоточивается. Ни одно сколько-нибудь важное дело не решается без него. Просьба последнего из его подданных восходит на его усмотрение. Каждое утро с ранних часов он работает со своими министрами, каждая ночь застает его опять за рабочим столом. Все, что можно сказать об этом портрете, это то, что он был все еще ниже истины. Француз, и притом тогдашний француз, привыкший к конституционным королькам, не мог вполне судить о бремени, лежащем на самодержавном монархе огромной России. А кто нес это бремя добросовестнее, благоразумнее, могущественнее Николая? Независимо от высших качеств, которые могли быть оценены одними русскими, и из них преимущественно одними приближенными, в наружности, в осанке, в беседе, во всех приемах императора Николая, были действительно какое-то обаяние, какая-то чаровавшая сила, которых влиянию не мог не подчиниться, увидав и услышав его даже и самый лютый враг самодержавия. С самого вступления на французский престол короля Людовика Филиппа, император Николай, первый и постоянный охранитель законности, не таясь, оказывал во всех сношениях с парижским двором неприязнь свою и к лицу монарха, и к его династии. Так, при формальных там траурах из числа всех посланников, один наш освобождал себя от их соблюдения. После повторявшихся несколько раз покушений на жизнь короля все дворы изъявляли через нарочных или, по крайней мере, посредством писем радость свою о неудачах преступных замыслов. А наш всегда безмолвствовал. То же самое было при рождении графа Парижского, при браках дочерей и сыновей королевских и прочего. в противоположность всему, Людовик Филипп, с своей стороны, не изменял никогда уважительного поведения в отношении к нашему двору, несмотря на вопли сильной партии, видевшей в поступках русского императора оскорбление национальной гордости и вопреки настояниям Тьера и других министров. В конце 1841 года наш посол граф Полен оставил Париж, и приехал в Петербург незадолго до дня рождения короля. В газетах тотчас нашли этому причину. Принято было в этот день являться перед королем всему дипломатическому корпусу, причем старший из наличных послов приветствовал его поздравительный от имени всех речью. Роль эту издавна исполнял австрийский посол граф Аппони, но в 1841 году Он был в отпуску, и место его приходилось заступить по старшинству графу Полену. А он вдруг оставил Париж. Следственно уехал, чтобы не поздравлять короля, что истолковано было как новое оскорбление, нанесенное лично последнему, а с ним вместе целой Франции. Того же мнения было и министерство, и при необходимости, в виду приближавшегося открытия камер, поддержать его. Людовик Филипп нашелся вынужденным, уступив общим настоянием, выйти из своего пассивного положения. 6 декабря, в день теза именинства императора Николая, дипломатический при нашем дворе корпус, приглашен был собраться во дворец для принесения поздравлений после обедни, то есть к 12 часам. Не ранее, как в 10 часов утра того же дня, В Министерство иностранных дел принесли записку французского поверенного в делах Казимира Перье. Посол Барант был тогда в отпуску, который он извещал, что по случаю внезапного недомогания, как сам он, так и все чины французского посольства не могут явиться ни к поздравлению, ни к назначенному на следующий день придворному балу. Что действительно и было ими исполнено – Хотя потом 8 числа Перье и все его чиновники гуляли публично по Невскому проспекту, а вечером явились даже в театр».